Нарви 14 февраля. Сегодня получила экземпляр баллады с твоей надписью. Я знала, что ты пришлешь ее. Буду хранить эту книгу как драгоценность. Сегодня утром я снова перечитала поэму. Констанции от Аскара. Жаль, что ты не подписал так в память о прошлом. У меня были написаны экземпляры всего, что ты когда-либо сочинил, но судебные исполнители отобрали их. Ты не знал об этом, Оскар? О, Оскар, когда я вчиталась внимательно, то снова плакала. Это свыше моих сил. Просто невыносимо представить тебя в тюрьме, представить все те раны, которые нанесли там твоему чувствительному сердцу. Вряд ли я когда-либо смогу оправиться от потрясения, полученного во время первого свидания с тобой в Оунсворте. Я не могла не рассмотреть тебя, как следует не прикоснуться к тебе. Не было возможности даже сказать что-то утешительное, хоть как-то смягчить боль и уныние. Мужчине и женщине, которые некогда так любили друг друга, пришлось встретиться в подобных условиях. Поэту с поэмой, как ты однажды назвал нас, пришлось вести беседу через толстые прутья. Отель «Бристоль», Монако, 19 февраля. Итак, Аскар, я полагаю, ты уже получил мое письмо, в котором я соглашаюсь возобновить твое содержание. Твое письмо очень тронуло меня. Не стоит говорить, до чего приятно было узнать, что ты расстался с А.Д. Ты не сообщил только при каких обстоятельствах, и, думаю, это совсем неудивительно. Из других источников я слышала, будто ты принял двести фунтов от леди К с условием, что больше с ним не увидишься. Звучит довольно противно. Я сейчас здесь, в Монако, с Вивианом. О, Аскарон, такой милый, нежный, умный. Он очень напоминает мне тебя. Твой взгляд, мечтательный и в себя. Твои чувственные губы, слишком чувственные, у Сирила они четче очерчены, как у меня. Каждый раз, когда я гляжу на Вивиана, вижу того мальчика, каким ты был когда-то, и это разбивает мое сердце. Думаю, именно поэтому я не в силах рассказать ему о том, что случилось с тобой. Одно меня беспокоит, Оскар. Тебе не кажется, что, когда дети были маленькими, мы слишком явно отдавали предпочтение Сирилу? Я заметила у Вивиана склонность слишком легко уступать, соглашаться с подчиненным положением и беспокоюсь, не наша ли здесь вина. Я не могла бороться с твоим разочарованием по поводу того, что родилась не девочка, а вскоре добавилось и мое разочарование. Мы совсем не собирались больше иметь детей, и я понимала, что именно то время, когда я вынашивала Вивиана, было для тебя последней каплей. Не то чтобы я боялась иметь еще детей. Просто понимаю теперь, что с одним ребенком я была бы счастливее. После рождения Сирила ты определенно продолжал любить меня и любил до тех пор, пока не стало ясно, что на подходе второй малыш. Когда родился Вивиан, ты начал быстро отдаляться и в конце концов пришел с этим ничтожным и трусливым объяснением. 1 мая 1887 года Час ночи, я не могу уснуть сегодня, и, кажется, не смогу никогда. Веки так опухли, что я едва вижу страницу перед собой. Однако я чувствую, что писать дневник единственный способ хоть немного облегчить эту ужасную боль и ярость. Оскар пришел ко мне сегодня вечером, после того как мы пожелали детям спокойной ночи и с величайшей серьезностью в глазах и страхом в голосе объявил, что должен сообщить нечто, чего глубоко стыдится и хотел бы скрыть от меня, но во имя чести должен рассказать откровенно, поскольку это может повлиять на жизнь нас обоих. Не знаю, что я ожидал услышать, но как бы то ни было, думала, он скажет правду. А теперь я совершенно уверена, что Оскар солгал. Он вкратце сообщил, что мы не можем продолжать нормальных отношений как муж и жена, так как проявились определенного свойства последствия давней любовной связи с низкой корыстной женщиной. По его словам, дело было еще, когда он учился в Оксфорде. Звучит правдоподобно, не сомневаюсь. Аскар посещал женщин такого сорта, ибо это рассматривается чуть ли не как часть курса обучения в обоих наших привилегированных учебных заведениях. К тому же он намекал на нечто подобное еще до того, как мы поженились, но ни разу даже во время самых интимных бесед не говорил ни о каких последствиях. Все чувства подсказывают мне, что это очередная отговорка, но теперь последняя. Если я открыто скажу, что не верю ему, Оскар все равно будет стоять на своем. Надеюсь, я держалась хорошо, оставалась спокойной, хотя он мог видеть, что я огорчена. Я не была потрясена и даже поблагодарила его, ну и лицемерие, за честность и заботливость. Пусть думает, будто я ему поверила. И сказав лишь одну правдивую фразу, что я по-прежнему люблю его, отпустила. Оскар. А куда пойду я? Ведь нет двери, открытой для меня. Придется с достоинством нести обед безбрачие, как делают другие, другие, которых я жалела. Придется смириться с таким положением дел, потому что у меня нет выбора. Придется блюсти святыню своего дома, с любовью воспитывать моих дорогих мальчиков. Я выйду из тени Аскара, восстановлю свою целостность. Не будет женщины более спокойной, прекрасной и уважаемой, чем я. Пусть другие говорят обо мне, постоянно напоминают ему, что я женщина, которая и сама по себе кое-что значит. Удивился бы ты, Оскар, если бы прочитал это? Не знаю. Но как бы ты удивился, узнав, что все здесь ложь? Зачем я писала неправду? Нельзя сказать, что я поверила тебе после всего. Тут я не лгала, зато лгала себе самой о своих внутренних чувствах. Я больше не хотела быть предметом твоей страсти, не хотела с тех пор, как ждала Сирила, потому что ощущала себя слишком неприкосновенной. Именно мне следовало провозгласить табу, не дожидаясь, пока ты отвергнешь меня. Я и только я должна была распоряжаться, позволять или отказывать, но ты присвоил это право. Удивительно ли, что я не могла сознаться во всем этом даже себе самой? Я была обезоружена и разъярена. Ладно, хоть теперь напишу. Оскар, ты дал мне свободу, которую я выбрала, но я с радостью швырнула бы ее тебе в лицо. И удвоила бы претензии на обожание, столь велика была моя ярость от того, что ты не оставил мне выбора. Я забыла упомянуть, что Вивиан сказал мне одну очень серьезную вещь. Наверное, стоило это предвидеть. Он хочет обратиться в римско-католическую веру. Не знаю, как поступить. В принципе, я не против, поскольку всегда питала величайшее уважение к католической вере. Я знаю, ты разделяешь такое отношение, но я очень сомневаюсь, что Адриан Хоуп придерживается такого же мнения. А сейчас, к лучшему или худшему, опекуном Вивиана является он, а не ты. Поэтому советоваться придется с ним, а не с тобой. И где в Англии мы найдем для него католическую школу, сравнимую по уровню с коллегией? Разве только Стоунхерст? Я попросил его обождать год или два. Знаю, в его возрасте такой промежуток времени кажется ужасно долгим, но я уверена, что наставники Вивяны, Вивианы, если они люди мудрые, должны понять. Может, я попрошу принцессу замолвить словечко? Между прочим, Оскар, она всегда так хорошо о тебе отзывается и очень ценит твой гений, не угасший из-за несчастий. Вообще, здесь, в Монако, такая свободная атмосфера, словно все постоянно чему-то радуются. Никакого сравнения с суровостью английских нравов. Совершенно открыто говорится, что многие англичане выбрали жизнь на континенте, чтобы не пострадать от непреклонности нашего правосудия, как пострадал ты. Не могу сказать, чтобы я, как и ты, наверное, испытывала большое удовольствие от подобного положения вещей, Но, надо заметить, на сердце становится легче, когда видишь, что цивилизованные люди могут рассматривать такие явления в менее суровом свете. 4 июля 1887 года. Лэйдис Пикториал собираются поместить заметку о вчерашнем вечере, и я думаю, она будет благожелательной, так как он прошел особенно удачно. Няня приносила мальчиков, они превосходно вели себя и были просто очаровательны. Леди У, конечно же, выглядела в бархатном тюрбане очень внушительно. Я больше не чувствую себя на ее литературных собраниях такой запуганной, поскольку сама теперь хозяйка салона. Однако я с большим удовольствием наблюдаю, как она властвует над толпой молодых обожателей. Леди Уальд зачаровывает свои жертвы. Сказать по правде я завидую и жалею, что не способна проделывать то же самое. Слава Богу, дом выглядел прекрасно, и теперь я вижу, что мы не зря украсили его одними только розами. На этом настоял. О! В последнее время он относится к розам прямо-таки суеверно. Ну, мне есть с чем себя поздравить, ведь хотя список гостей составлял исключительно Оскар, с оглядкой на то, чтобы выпросить положительную статью в Women's Pictorial, я получала комплименты по поводу своих статей от многих литературных светил, и это очень ободряло. И, конечно, был повод упомянуть, что меня попросили делать обзоры для Lady's Pictorial, из чего становится ясным, что я пишу не только для изданий О. 21 октября 1887 года. Этим утром произошло нечто совершенно необычное. Неожиданно мне нанесла визит леди, с которой я встречалась лишь однажды, да и то мимолетно у леди У. Несколько недель назад. За десять минут разговора она, похоже, склонила меня к вступлению в политическую организацию. Все это кажется довольно нереальным и, конечно же, довольно неразумным. Я еще не сообщила о, что согласилась посетить собрание Либеральной Ассоциации Женщин Челси. А вот оно где, наконец-то. Неужели я действительно ничего больше не хотела сказать по этому поводу? Тот день был поворотным в моей жизни, и я могу припомнить все так ясно, словно это произошло вчера. Чтобы обстановка была менее формальной, я приняла посетительницу в библиотеке, а не в гостиной, ведь она пришла навестить тебя, но не застала дома. Когда я вошла, она стояла ко мне спиной, разглядывая в лорнет содержимое твоих книжных шкафов. Я вежливо кашлянула, гостья повернулась. Я увидела высокую импозантную женщину в возрасте между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, Ее пронизывающий напряженный взгляд так ошеломил меня, что, прежде чем она обратилась ко мне, я смогла выговорить лишь «доброе утро», да и то довольно неуверенно. — Миссис Уайльд, как мило, что вы меня приняли. Я вижу, вы не помните, кто я. Мы встречались у вашей свекрови несколько недель назад. Нас, кажется, бегло представили. — Мое имя — леди Маргарет Сентхерст. Примечание. Одна из наиболее активных феминисток того времени боролась за право женщин избираться в парламент. Мы с вашим мужем говорили о самоуправлении в Ирландии. Мистера Уальда, как я понимаю, нет дома? Нет, сегодня утром ему пришлось отлучиться по одному делу. Но это не важно. «Ведь на самом деле я пришла повидаться с вами и рада, что у нас появилась возможность побеседовать наедине». «Леди Уайльд сообщила мне, что вы благосклонно смотрите на более широкое вовлечение женщин в политическую сферу». «Леди Сентхерст, но...» Я прошу прощения, она рассмеялась. Вижу, я застигла вас врасплох. Простите, такая уж у меня манера. Я всегда пренебрегаю вступлением и сразу приступаю к делу. Садитесь, дорогая, и позвольте мне представиться немного полнее. Гостья рассказала мне, что осталась вдовой с приличными средствами и уймой свободного времени. Решила посвятить себя одному из величайших дел современности — эмансипации женщин в политической сфере. Затем леди Сентхерст поинтересовалась, слышала ли я о либеральной ассоциации женщин, президентом которой она является. Я ответила утвердительно. «Прекрасно. Я знаю». У вас и вашего мужа либеральные взгляды. Вы часто выказывали беспокойство по поводу социальных болезней, разъедающих наши так называемые просвещенные времена. Но вы оказывали помощь в организации благотворительных базаров. Насколько мне известно, вы также член общества рациональной одежды, а потому вам не чужды призывы к реформам. Вы же понимаете, что единственный путь к значительным переменам – политические акции. Конечно, я вижу, что все наши усилия в сфере благотворительности несоразмерно малы, и считаю, что нельзя думать, что если я живу хорошо, то в мире все в порядке. Но у меня не укладывается в голове, как вопрос рациональной одежды, миссис Уальд. Вы именно та женщина, которую я ищу. Видите ли, нашей организации совершенно необходимы новые члены, предпочтительно влиятельные особы и вы просто идеально подходите. Разрешите пригласить вас на следующее собрание нашего отделения в Челси. Я сама буду выступать. Это отличная возможность для вас встретиться с другими членами ассоциации и составить четкое представление о ее целях и задачах. Хорошо, я с удовольствием приду на собрание, леди Сентхерст, но, думаю... Вы все-таки переоцениваете тот вклад, который я могу внести в политическое движение. У меня вообще нет политического опыта. Общество рациональной одежды может ценить мои познания в истории костюма, но едва ли можно отнести их к политике. Мое участие в благотворительной деятельности бывало чисто субъективным. Я боюсь, вы найдете, что я очень мало информирована. Кроме того, у меня нет ни смелости, ни способности к публичным выступлениям и многих других качеств, необходимых, как я думаю, для любой политической деятельности. «Чепуха, моя дорогая миссис Уальт! У вас есть главное качество — способность видеть, что что-то не так. Оно-то нам и необходимо. Вы не представляете себе, сколько людей ничего не замечают и, боюсь, частенько преднамеренно». В любом случае найдется, чем вы можете заниматься и что покажется вам наиболее соответствующим вашей привычной деятельности. А для меня это будет неоценимой помощью. У меня есть дом инвалидов на Мэрилбон Роуд. Многие из его обитателей — дети. Уверена, их судьба должна быть близка вашему материнскому сердцу. Подумайте. Вот я запишу вам дату, время и место собрания Либеральной Ассоциации женщин Если сможете прийти, увидимся там и обсудим дальнейший вопрос. Это вас устроит? — Ну, ладно, — медленно ответил я, — постараюсь прийти, леди Сандхерст. Конечно, придется переговорить со Скаром, пожалуйста, но только не позволяйте мужу становиться у вас на пути, если действительно хотите присоединиться к нам, миссис Уайлд. Женщины не смогут повлиять на ход событий в стране, пока они позволяют мужчинам командовать собой. Ну, до свидания, дорогая. Нет, пожалуйста, не звоните, я могу выйти самостоятельно. Надеюсь, увидеться с вами на следующей неделе. 11 октября 1888 года. Сегодня получила письменное приглашение прочитать лекцию для общества рациональной одежды в Саммервильском клубе. Хотя меня и предупредили о нем заранее, все равно я очень разволновался. Впервые мне придется выступать перед такой большой аудиторией. Почти наверняка там будет присутствовать пресса, и как редактор газеты общества я просто обязан произвести хорошее впечатление. Я уже придумал заголовок. «Одежда здравого смысла». Цитаты из святого Павла должны уничтожить всякий налет фривольности и модернизма, в худшем значении этого слова, которые все еще связываются в сознании людей с этим предметом. Мне, конечно, не терпится рассказать Маргарет. Уверена, ей будет приятно, поскольку она всегда поддерживает меня, хотя знает, что редактирование газеты означает, что я не смогу помогать ей в ее работе в том объеме, в каком собиралась. Но, по мнению Маргарет, очень важно, что я отделилась и смогу извлечь пользу из знаний в близкой мне области. 10 января 1889 года. Только что вернулась от Маргарет. Мы обе так переживаем по поводу этих выборов. Осталось всего неделя. Надо же. Три женщины выставили свои кандидатуры в Совет Лондонского графства, и одна из них — моя самая дорогая подруга. Звучит слишком радостно, чтобы быть правдой. Ура постановлению местного самоуправления, которое сделало это возможным. 28 февраля 1889 года. Этим утром получила очень забавное письмо от Кэри Блэкер. Она поздравила меня с публикацией давным-давно. Кэрри пишет, что экземпляр моей книги будет стоять рядом со счастливым принцем, как свидетельство того, что они знают, по крайней мере, одну семью, которая действительно верит в волшебство. Должна сознаться, меня очень волнует возможность наконец держать в руках свой собственный томик. Это лучшая дань памяти моей, дражайшей мамы Марии. Ведь именно те сказки, которые она так живо и ярко рассказывала, когда я была ребенком, вдохновили меня исследовать мир собственного воображения. Мне страшно не хватает мамы Марии, хотя прошло уже несколько месяцев. Без нее Дублин кажется мне далеким, ненастоящим, почти что волшебной сказкой. О! Очень доволен книгой. Ему приятно иметь жену литератора. Между прочим, он работает сейчас над новым рассказом и говорит, что это произведение о сонетах Шекспира отличается от всего написанного им раньше. Оскар утверждает, что не оставит ни малейших оснований считать, будто они были посвящены, как принято думать, женщине, а не мужчине. Я сказал ему, что даже если это и правда, нужно быть сумасшедшим, чтобы прямо заявлять о таком Но он настаивает, что подойдет к этому вопросу косвенно, и его труд никого не оскорбит. Еще Кэри пишет Я слышала вы, Сент-Херст, весь мир перевернули вверх дном. Великолепно. Последние два года последнего десятилетия. Неужели я действительно занимался этими делами? Я верю, что жизненный опыт определяется нашей натурой, и именно неправильное ее понимание заставляет нас приписывать определенные события судьбе. Твой пример очень хорошо это доказывает. Тебе наверняка до смерти надоела счастливая жизнь. Семейное благополучие любого рода могло убить твой творческий гений. Вот почему, я думаю, ты был прав, когда оставил редактирование «Women's World». Эта роль прекрасно соответствовала автору «Счастливого принца», но вряд ли была тем удобным фоном, на котором можно было написать портрет Дориана Грея.